Глава 8. Остаток ночи я почти не спала. То и дело вставала с кровати, смотрела в щелочку ставней и, удостоверившись, что рассвет еще не наступил, падала обратно, забываясь недолгим беспокойным сном. Снилась паутина поворота, роняющая кровавые капли на грудь Ладислава, сиреневые огоньки в пустых глазницах. И снова паутина... затягивающиеся вокруг меня все туже. Я просыпалась, долго смотрела перед собой и опять ложилась, с головой заворачиваясь в теплое лоскутное одеяло, пахнущее душистым сеном, и пытаясь расслабиться лишь для того, чтобы погрузиться в очередной бредовый сон. К утру я, измученная бессонницей, с резервом за остаток ночи заполнившимся едва на треть и с гудящей головой, Решила, что заснуть нормально все равно не удастся, и принялась одеваться, надеясь, что за день я хотя бы успокоюсь настолько, чтобы к вечеру упасть спать безо всяких сновидений. Обувь, из которой после ночного купания в луже пришлось выливать воду, так и не просохла, а одежда на ощупь оказалась сырой и холодной. Плащ я трогать не стала и так знала, во что он превратился. Пришлось на ощупь выискивать в сумке запасные штаны, уже порядком полинявшие, но от этого не менее теплые и удобные. Почти новую рубашку, мужской кафтан и к нему широкий пояс, который можно было обернуть вокруг моей талии как минимум трижды. «Ева, ты что опять возишься?» Сонный голос Дриады в тишине комнаты показался особенно громким. Всю ночь спать не давала, и утром тоже. «Провожатые прибыли!» — вздохнула я, завязывая пояс штанов и надевая почти новые запасные сапоги, лежавшие в бездонной авоське аж с прошлого года. Разумные волки уже ждут у стены Жена, так что осмотр местных достопримечательностей откладывается на неопределенный срок. «Серьезно?» — над кроватью Ланнан. Затрепетал зеленоватый огонек, и Дриада, лениво потягиваясь, села, потирая глаза и являя собой живую иллюстрацию к жизни описанию прекрасных древесных дев. «Хотелось бы мне так выглядеть с утра, свежей и несколько томной, а не заспанной и встрепанной девкой, которую встретишь в полутемном коридоре, испугаешься и начнешь вспоминать такую-то матерь». Впрочем, холодная вода из кувшина для умывания меня несколько взбодрила, но головная боль, к сожалению, никуда не делась и не денется, пока не проснусь окончательно, а до этого счастливого момента еще дожить надо. «Серьезнее некуда», — вздохнула я, растирая лицо жестким льняным полотенцем. «Одевайся пока, а я пойду будить наших спутников». ланнан в ответ пробурчала что-то невнятное и принялась разбирать ворох одежды валяющийся на стуле рядом с кроватью я же перебросила сумку через плечо и вышла в коридор намереваясь обрадовать Данте и ветра незапланированной побудкой на рассвете и последующим путешествием под холодным моросящим дождем нам уже пора дверь перед моим носом приоткрылась и на пороге нарисовался уже полностью одетый аватар С мечом в наспенных ножнах. Я не поняла, у моего телохранителя что, выросли слишком большие эльфийские уши, или же он попросту следил за мной ночью? Ага, согласилась я, только когда в следующий раз соберешься за мной шпионить, предупреждай заранее, а еще лучше жди теплым одеялом в одной руке и кружкой травяного отвара в другой. Слушаю и повинуюсь. Данте несколько карикатурно поклонился, едва не задев дверной косяк ножными, и усмехнулся. — Как прикажет моя повелительница, горячую ванну и согревание в постели подадим одеялом, в этот список включать? — Ты издеваешься? — А тебе какой вариант больше нравится? — поинтересовался Данте. — складывая руки на груди. — Хм... а я уж размечталась о Лохане с горячей водой. Жаль, было бы неплохо. Хотя, если вспомнить его, ну, так сказать, предложение в Маровой лещине, то боюсь, что он всерьез. Прошу прощения, но то, как ты выбиралась из комнаты, не услышал бы только глухой или же в усмерть уставший человек. Я ни тем, ни другим не являюсь. и поэтому не мог не заинтересоваться, куда тебя понесло ночью, да еще и в ливень. «Может, у меня свидание было?» — пробурчала я, украдкой одергивая на себе теплый кафтан и пытаясь заглянуть за широкую спину аватара. «Бесполезно, разве что в прыжке. Но ветра-то тоже будить надо». «Тогда настоятельно предложил бы твоему воздыхателю...» «Выбирать место и время для свидания более тщательно!» Серьезно посоветовал мне Аватар, с таким видом, будто бы действительно поверил в эту байку с романтическим свиданием. Если он действительно наблюдал за мной, то вряд ли мог перепутать ритуал поворота с приворотным заклинанием. Можно сказать «ха» целых три раза. Я не стала спорить или оправдываться. Просто проскользнула в комнату в узенький проем между дверным косяком и плечом аватара и уселась на краешек кровати тихо посапывающего мальчишки. Ветер с головой завернулся в одеяло, словно яркие лоскутки могли защитить его от окружающего мира и не реагировал на попытки его разбудить. Наконец мне удалось нащупать краешек одеяла и кое-как распутать тугой ком для того, чтобы увидеть... Заспанное, чуточку злое, лицо ветра. Ну, чего от меня на этот раз понадобилось? Недобро буркнул он. Пытаюсь снова спрятаться под одеяло. Ветер, вставать пора. Я ухватилась за обтрепанный цветастый край. На волки ждут, за стенами и Жена. Ну и пусть себе ждут дальше. От меня-то что надо? Я никуда не поеду. Мне здесь нравится. О, как? Я беспомощно взглянула на стоявшего у двери Данте, но тот лишь плечами пожал. Да уж, не хватало мне только с утра пораньше заниматься воспитанием подростка. Ветер, нам к Алексею Вестникову надо. Вставай, поехали. Это тебе к нему надо, потому что сама справиться не можешь. Ветер сел на кровати, ожесточенно растирая лицо ладонями. Тебе есть кому за советом бежать? А я тебе не нужен, обуза только. Да и ты мне не нужна со своим наставником. Я и здесь себе применение найду. Тут целый город мастеров. Ветер!» Я попыталась коснуться плеча мальчишки, но тот отдернулся, будто я к нему пылающую головню протягивала, а не руку. «Не трожь меня! Я на этом свете никому не нужен. Только мой наставник обо мне заботился». и хотя бы не притворялся добреньким и хорошим. Ты же лишь о себе печешься, а больше ни о ком думать не хочешь. Зато за тобой все хвостиками бегают, даже он. Подросток беззастенчиво ткнул пальцем в сторону неподвижно застывшего в полумраке комнаты аватара. Себе хорошо рассуждать. С тобой и айронит нянчится, и дракон опекает, и разумный волк ждет за стенами, как будто он собачка какая-то. Родители, небось, тоже души не чаяли, пока в виду ней не подалась, так? Несколько секунд ветер зло смотрел на меня, а потом с головой накрылся одеялом и затих. Да уж, умеет же ребенок, так вот запросто выпалить в лицо все, что сам о себе думаешь. Да только мысли некрасивые отогнать надолго не получается. Хотя кое в чем он ошибается. ветер знаешь я родилась поздней осенью наставник рассказывал что в тот год лето было дождливым урожай было мало а зима пришла рано нагрянула аккуратно изломе осени в начале грудина и сразу снег выпал холода пришли год выдался голодный страшный как наставник рассказывал селяне новорожденных младенцев почти сразу после разрешения матерей от бремени уносили в лес да подальше и оставляли на забаву лесным духом и зверью. Я не знаю, кем была моя мать, сколько у меня старших братьев и сестер, но знаю, что в тот год я оказалась слишком большой обузой. Если бы Алексей Вестников не подобрал меня в сугробе под елью, куда меня отнес кто-то из крестьян, то мой дом был бы на том свете или среди лесавок. Может, мать меня и любила, но голод эту любовь пересилил. Я ее за это винить не могу. У крестьян обычно по шесть-десять детей в семье, и далеко не всегда удается их прокормить. А уж в голодный год и подавно. Тебе повезло хотя бы в том, что твои родители не выбросили тебя за дверь как ненужную обузу, а растили, пока была возможность. Скомканное одеяло зашевелилось. и ветер, кое-как выпутавшись из него, подсел ко мне поближе. Я протянула ему немного потрепанную, но все равно теплую круглую шапку. «Слушай, я на тебя давить не собираюсь. Просто хочу, чтобы ты, прежде чем принимать окончательное решение, поговорил с Алексеем Вестниковым. Если ты надумаешь вернуться в Ижен, чтобы найти в нем себе дело по душе, вряд ли тебя кто-то станет удерживать. Просто не торопись с принятием такого решения, ладно? Подумай пока, времени у тебя предостаточно. А вы, Жен, я тебя еще раз обязательно привезу. Хоть зимой, если у Алексея Вестникова не приглянется, или же весной, когда потеплеет, если решишь остаться. Я улыбнулась и прикрыла рот ладонью, пытаясь замаскировать зевок. А то я тоже не выспалась, а решать что-то важное в таком состоянии Это в первую очередь себе во вред. Ветер улыбнулся в ответ, кивнул и, забрав из моих рук шапку, принялся собираться в дорогу. Вот и славно. Не думаю, что с просоней я смогла бы еще с полчаса убеждать парнишку в том, что не стоит пороть горячку раньше времени. Да и не факт еще, что он стал бы меня слушать. А так поживем-увидим. Хотя есть у меня подозрение. с какого перепуга ветер вдруг огрызаться начал. И жен, и не таких соблазнял. Красивый, полный приключений и ярких переживаний жизни. А понять, что город этот, по сути, одна большая мышеловка, зачастую удавалось слишком поздно. Сырой, промозглый осенний туман плотным облаком накрывал луга с пожухлой травой, раскинувшиеся у из женских стен вдоль торгового тракта. Пробирался под кафтан, холодными капельками оседал на волосах и одежде. Честно говоря, перебираясь через огромные лужи на дороге перед воротами, я жалела, что надела вместо теплой зимней куртки плотный шерстяной кафтан, но очень уж не хотелось портить хорошую вещь под дождем, поскольку плащ я с утра, разумеется, не зачаровала заново. Посему сейчас я довольствовала с мужской одеждой и смешной чуточку кособокой стрелецкой шапкой, пошитой из хорошо выделанной кожи. От дождя и ветра шапка спасала замечательно, но слишком уж часто капли скатывались по ней мне за шиворот. Ну да ничего. поднять ворот кафтана повыше, и сойдет. Я остановилась, отойдя от ворот с два десятка сажений, и прислушалась к вязкому мареву, расстелившемуся над лугом. Туман приглушает все звуки, искажает очертания предметов, настораживает и одновременно рассеивает внимание. Где искать провожатых, если нельзя разглядеть дорогу уже в сажении перед собой? Остается только надеяться, что подлунный сам меня найдет. Его-то уж точно не собьет с пути призрачное покрывало Марены, так называют туман народа восточной окраины Росского княжества. Беззвучный мысленный зов полетел от меня в сторону невидимого молочно-белой пелене леса. Не думаю, что волки залегли в ожидании нас слишком далеко от дороги. Значит, под ощутит мое присутствие и явится со своими братьями. Левая рука болезненно заныла, и я невольно поморщилась, касаясь больного места. Магия лан и травяные снадобья из моей сумки хорошо помогли. Перед въездом в Ижен я смогла снять люльку, но вчерашняя прогулка под холодным ливнем и сегодняшний промозглый туман разбередили рану, так что сейчас боль коротко зло стреляла от приплечья до кончиков пальцев, и унять ее... не могло даже обезболивающее заклинание, которое я тайком прошептала. Данте, неслышно подошедший вплотную, привычно замер за моим правым плечом, не говоря ни слова. Но я знала, что если продолжу хвататься за руку, излишних вопросов, а то и люльки, которая будет только мешаться в дороге, не избежать. Боль снова вгрызлась чуть пониже локтя, но на этот раз так просто не отпустила. скрючивая пальцы судорогой, делая их застывшими и непослушными, словно оголенные веточки ивы на сеченском ветру. Очень не к месту всплыли воспоминания о руках Владислава, которые у меня на глазах обрастали коричневой дубовой корой. Магу наверняка достались ощущения гораздо хуже, чем мне сейчас. Но это не мешало ему язвить, сидя вместе со мной в одной луже. «Ева!» — голос Данте пробился таки через вязкую пелену боли, залепившую уши словно воском. И я, выпрямившись, сквозь зубы пробормотала обезболивающие заклинания на порядок сильнее предыдущего. Боль неохотно отступила, словно водяной змей спустился на дно омута. Пальцы несколько расслабились, но чувствительность к ним все равно не вернулась, будто моя рука... Одновременно и чья то чужая а немелалая уже не чувствующие окружающего холода но хоть повинуется и ладно ланнан когда перебинтовывала руку накануне нерадостно сообщила что болеть уже почти закрывшаяся рана, будет еще с месяц а напоминать о себе может не один год особенно в холодную и сырую погоду и ускоренная регенерация тут ни при чем зубы подменыша Задели нервы у локтевой впадины, а восстанавливаются они медленно и неохотно. Зато напоминают о себе гораздо чаще, чем хотелось бы. «Данте, я в порядке!» Я вымученно улыбнулась и в доказательство подняла пораненную руку, медленно сжимая пальцы в кулак и также медленно распрямляя. «Сам знаешь, как иногда ноют в такую мерзкую погоду только что залеченные раны!» О том, что ниже локтя левую руку я почти не чувствовала, пришлось умолчать. Аватар нахмурился, но, вынурнувший на дорогу из клочьев тумана, здоровущий волк с черной полосой вдоль хребта удержал Данте от лишних расспросов. Подлунный обвел попятившихся ветра и ланан насмешливым взглядом, обнажил впечатляющие клыки, воскали означающим у разумных волков улыбку и склонил голову. — Что, испугал я твоих друзей, сестра? Ты бы хоть предупредила, Кто их до логова волхва повезет лесными тропами? Подлунный шагнул ко мне, Потерся сырой от густого осеннего тумана мордой, А мою ладонь негромко взрыкнул. От тебя пахнет кровью и болью. Кто обидел тебя, сестра? Ты же знаешь, Вечно я себе приключений на загривок ищу. Я присела на корточки, крепко обнимая своего названного брата за шею, пряча лицо в густой темно-серой шерсти, резко пахнущей лесным зверем и прелой листвой. С души словно скатился тяжелый камень. Только сейчас я по-настоящему осознала, насколько соскучилась по дому, потому что привыкла считать родным, по разумным волкам, стая которых была когда-то неотъемлемой частью моей жизни, — Не ищи обидчика, я с ним уже разобралась. — Нежить, она ведунов не шибко-то и любит. — Ева, это что, наш... Э, транспорт? Чуть подрагивающим голосом робко осведомилась дриада у меня за спиной. Я отстранилась от подлунного, который лизнул меня в щеку и отступил назад. Коротко взвыл, подзывая сородичей. — А ты против? Вот уж странно. Ланнан, дитя древа. По идее, дриады не боятся зверей и птиц, какими бы пугающими они ни выглядели. Рассказы о юных девах, которые гуляют по лесу, положив тонкую хрупкую руку на загривок лесного царя, матерого бурого медведя, отнюдь не выдумки. Дриады с легкостью находят общий язык со всеми лесными жителями. Но сейчас я имела сомнительное удовольствие, наблюдать за тем, как Ланнан пугливо отодвигается от подлунного, холка которого приходилось мне несколько выше пояса. Ответить Дриада не успела, потому что на размытой осенними дождями дороге возникли еще три волка, то есть два волка и светло-серая, почти белая волчица. Подлунный коротко рыкнул, и его собратья медленно подошли к моим спутникам. тщательно обнюхивая каждого, словно подбирая себе седока. Наконец волк покрупнее, с надорванным правым ухом, лизнул руку Данте и, вильнув хвостом, повернулся боком к аватару, словно приглашая садиться. Я, прислушавшись к подлунному, улыбнулась и объявила. Мой побратим сказал, что эти волки еще достаточно юны и не овладели даром связной мысленной речи. но будьте уверены, что они все понимают. При необходимости они могут передать образ или отдельные слова, но особой разговорчивости по пути от них не ожидайте. Волка, который согласился вести Данте, зовут ранним. Волчицу, которая крутится вокруг ветра, снежной, а того, что сидит чуть в стороне от Ланнан, озерный. Подлунный негромко заворчал, и, ухватив зубами подол моего кафтана, не сильно потянул меня к себе. Я кивнула и взгромоздилась на широкую волчью спину, крепко вцепившись в отцеревшую шерсть на загривке. «Дамы и господа, поторапливайтесь, а то у ворот возня какая-то началась. Предлагаю убираться отсюда побыстрее, пока не прибежали всякие любопытные, смотреть, что за странные кони у нас такие». Данте забрался на волка так же спокойно и уверенно, будто бы садился в седло Белогривого. Ветер оказался на спине снежной почти сразу, с мальчишеским восторгом приобнимая волчицу за шею, тогда как Ланнан и Озерный смотрели друг на друга с недоверием и каким-то подозрением. И смотрели бы дальше, если бы подлунный не рявкнул, разворачиваясь к лесу и припуская во всю прыть, по едва заметной в тумане вытопсанной среди пожелтевшей луговой травы тропке. Я успела увидеть, как Озерный рывком забрасывает себе на спину дриаду, когда их скрыли клубы седого тумана, а подлунный ускорил бег, врываясь в лес по толстому ковру опавшей листвы. За спиной один за другим послышались три коротких разноголосых воя. «Не волнуйся, ведунья!» Мои братья и сестра следуют за нами с твоими друзьями. Надеюсь, они догадаются пригнуться как можно ниже, когда мы понесем вас сквозь лес к реке. И если не догадаются сразу, то очень скоро поймут, почему это необходимо. Я почти распласталась на широкой звериной спине, крепко сжимая пушистые бока коленями и кое-как умудрившись надвинуть шапку на лоб, чтобы та не слетела по дороге. Возвращаться из-за такой мелочи, как уроненная шапка, разумные волки точно не будут. Особенно, когда их подгоняет с каждой минутой приближающейся излом осени. В лесу Густой туман превратился в легкую дымку, клубящуюся у корней деревьев, кое-где уже полностью облетевших и теперь тянущихся к небу голыми ветвями. Тишину нарушали лишь поскрипывающие на ветру макушки вековых елей, да редкие потрескивания ломаемых сучьев под волчьими лапами. Редкая изморозь, кое-как накрапывающая с самого утра, превратилась в мелкий противный дождь. Холодные капли стекали по лицу и одежде, частым бисером покрывали волчью шерсть. Владычица осень давно вступила в свои права в Росском княжестве. И не за горами тот день, когда яркий венец из золотых листьев клены и березы, без которых проглядывают тяжелые кисти спелой рябины, сменит величественные короны зимы, выкованная из серебристого речного льда и щедро разукрашенная снежными бриллиантами. Ох, закружит поземкой белое одеяние, ляжет на землю ее теплое пушистое одеяло, сберегая от лютых морозов и корни деревьев, и зверей в норах. Я подняла глаза, сились разглядеть сквозь зыбкую пелену дождя тоненькие веточки рябины, не как оказавшиеся в лесу межстроенных белоствольных берез и мрачных елей. Так и есть, гнулись к земле, под тяжестью гроздей тонкие гибкие ветки. Значит, и зима придет суровая, с лютыми морозами, частыми метелями и глубоким снегом. Нелегко придется под лунному со своей стаей, тяжко волкам в студеной зимы, а уж разумным и того пуще. Голод, конечно, не тетка, но и людей обворовывать стая серебряного не любят, да иногда хочешь не хочешь, а приходится. «Река уже совсем рядом, сестра!» Полудин избавил бег, переходя на быстрый шаг, так что я наконец-то смогла выпрямиться, оглядываясь на своих спутников и силясь разглядеть их за частыми деревьями. Далее проходит людская тропа, где лес уже не укроет нас от чужих глаз. Морок наводить я еще не разучилась. Как подъедем к тракту, так и на наведу». Я сдвинула назад съехавшую на самые глаза шапку, кое-как пригладила вылезшие из-под нее волосы, которые по сырости уже успели завиться забавными кудряшками в разные стороны, и вновь обернулась. Данте верхом на раннем первым показался на узкой, едва заметной тропке. За ним выбежала волчица с ветром на спине. Мальчишка кое-как удерживался на снежной, крепко обнимая ее за шею. и пригибаясь настолько низко, что казалось, будто едет он лежа. Впрочем, такую посадку хорошо объясняла свежая ссадина на щеке парнишки. Наверное, не сразу сообразил пригнуться пониже, когда волки ныряли в непроходимую для конного человека чащу. А вот дриады не было видно. Впрочем, не успела я забеспокоиться, как на тропу вынурнул озерный. будто бы едва удерживавшийся от того, чтобы не стряхнуть бледную ланан, на мягкий ковер из палой листвы, пропитанной дождем. Не поладили, что ли? Подлунный коротко рыкнул. Озерный в ответ негромко заворчал, как угрюмый, но верный пес, которого хозяин оставил охранять что-то важное для себя, но совершенно бесполезное для самого пса. Тоскливая, не приносящая радости обязанности. Странная у тебя подруга, сестра. Она чего-то боится, но старается не показывать виду. Но волчье чутье этим не обманешь. Подлунный неторопливо пошел по тропе, к просвету между деревьями, туда, где проходил малый Орельский тракт, наезженная узкая дорога, петлявшая среди леса и соединяющая ижен с Орельской протокой, срединным рукавом Вельги реки, Тем самым что заканчивался где-то в чищобах Серебряного леса, не то распадаясь на множество ниточек ручейков, не то образуя небольшое озеро. Я не ответила, сосредотачиваясь на волжбе и накладывая на разумных волков морок, который получился довольно неплохим. Теперь со стороны казалось, будто бы мы едем на низеньких мохнатых коньках с густой, но короткой, словно щетка гривой. и недлинным жестким хвостом. Таких лошадей выводят в северных районах Росского княжества, где лето короткое и прохладное, а зимы долгие и суровые. Им не страшны метели, а широкие копыта позволяют не погружаться по самые брюхо слипшейся колки снег, и идти по заметенным тропкам, как по мощенной дороге, и передвигаться по хорошо смерзшемуся насту, не проваливаясь. Думаю, что такие лошади вызовут гораздо меньше неуемного любопытства, чем породистые скакуны. Да и по высоте в холке северные коньки и разумные волки не сильно разнились. Надеюсь только, что никто не будет приглядываться слишком внимательно. Не то заметит, как на раскисшей после дождей дороге остается не отпечаток подковы, а волчий след, накрыть который сможет разве что ладонь взрослого мужчины. Переправа, возникшая там, где Малый Арельский тракт обрывался на берегу довольно широкой протоки, казалась до угрюмой и неприветливой. Куда ей? До шумного, красочного Вельгского порта и даже более скромной Беловежской пристани. Здесь были только один паром с полдесятка груженных парусных лодок, два добротных амбара и небольшая корчма. Наверняка служивший еще и домом для паромщиков. Подлунный направился сразу к полупустому парому, где собрались несколько охотников, которые, судя по объемным торбам за плечами, промышляли на этой стороне протоки. У кого-то из них в берестяных тулах почти не осталось стрел с ярким разноцветным оперением. У других, напротив, тул был почти полон. Охотничья удача. Дева капризная, сегодня она улыбается тебе в лицо, а на завтра оборачивает свой прекрасный лик кому-то еще, а у вчерашнего любимца и дело не спорится, и руки опускаются. Данте спешился и, держа руку на холке своего коня, подошел поближе к рослому бородатому мужику, заправлявшему переправой. О чем они разговаривали, я не стала прислушиваться. поскольку, как выяснилось, ветер, простудившийся, скорее всего, во время последней ночевки под открытым небом, сейчас со страдальческим выражением лица хлюпал носом, украдком сморкаясь в почти чистый на собой платок. Совсем я парнишку загоняла. Ему бы сейчас в тепле отсиживаться, а не таскаться за мной следом сквозь ледяной осенний туман по лесам и полям. «Ты как?» «Живой?» – поинтересовалась я, кладя ладонь на плечо мальчишки. Тот только шмыгнул носом и отвернулся. «Ну вот, потом скажет, что я опять во всем виновата». Пришлось лезть в сумку и там на ощупь отыскивать небольшой коричневый мешочек из крашеного льна с непонятной закорючкой, сделанной рукой наставника. Что за слово было написано на мешочке?» Я не могла разобрать до сих пор. Но пометка означала лекарство от простуды, которым Алексей Вестников подчевал меня всякий раз, когда я имела глупость заболеть. Гадость редкостная, но действенная. Я кое-как развязал мешочек и, не говоря ни слова, сунула его под нос ветру. Ой, что началось! Мальчишка машинально вдохнул порошок, от которого у него... Моментально засвербело в носу, а из глаз потекли слезы. И ветер, вероятно, решив, что я надумала его отравить, метнул в меня маленькую шаровую молнию, которая с треском прокатилась по моей шапке и пропала с негромким хлопком. Теперь в воздухе пахло не только сыростью прелыми листьями, но и слегка подпалеными волосами. — Ветер, ты часом не свихнулся? — поинтересовался я у непрерывно чихающего парнишки, ощупывая свою голову и приходя к выводу, что раз шапка на мне целая, то и волосы должны были остаться в неприкосновенности. То, что они сейчас торчат из-под стрелецкой шапки, как прутики из растрепанного вороньего гнезда, не беда. — А ты? — паренек наконец-то прочихался, шумно высморкался и посмотрел на меня совсем уж не ласково. Я думал, у меня все мозги через нос вылезут от твоего зелья. Зато теперь ты хотя бы можешь нормально дышать, а не утирать сопли каждую минуту, — улыбнулась я, пытаясь запихнуть вставшие дыбом волосы под шапку. Получалось не очень хорошо. Отдельные прятки постоянно вылезали, делая меня похожей на огородное пугало. Ветер же сначала недоверчиво шмыгнул носом, А потом вдохнул полной грудью. Виновато улыбнулся. Не могла сразу предупредить. По-моему, объяснения заняли бы гораздо больше времени. Ничего, переберемся через протоку, а там и до Бобруйских хаток недалеко. Там я тебе заварю хорошее питье, и к утру будешь совсем здоров. Опять такую же гадость, поинтересовался ветер. пряча платок в карман куртки и поглядывая в сторону Данте, увлеченно обсуждающего что-то с паромщиком, пока лан пыталась завести на паром раннего и озерного. Волки не упирались, но шли неохотно, постоянно оглядываясь на подлунного и стараясь держаться от дряда подальше. Интересно, чего они ее сторонятся? — Не знаю. Может, чуют чего-то, — Пожал плечами я. радуясь, что можно уйти от тем лекарства. Оно и в самом деле на вкус было горьким и немного приторным. Кто знает, какими амулетами она обвешена? Это мы можем не почувствовать, а разумные волки неплохо чуют магию. Что, правда? Недоверчиво переспросил ветер, покосившись на снежную. Волчица только ухом дернула, но в светло-зеленых глазах Мерцала несколько самодовольные искорка. Вроде того, я улыбнулась и погладила подлунного по загривку. Насколько я знаю, у них это похоже на человеческое предчувствие, как будто ощущаешь чей-то тяжелый взгляд на затылке. Гораздо ты объяснять, сестра! усмехнулся волк, устремляясь к парому следом за братьями. Гляди, и впрямь научится чему? пока он еще как волчонок, только-только прозревший, и сейчас выясняет, так ли велик мир за пределами родной норы. Ну, ежели что, приглядишь за ним, если Алексей Вестников возьмет его в ученики?» Поинтересовалась я, осторожно ступая по мокрой, угрожающей, потрескивающей доске, соединяющей паром с берегом. Дождалась пока ветер со снежной. переберется на чуть покачивающийся под ногами деревянный настил поверх бревенчатого плота, и только тогда вздохнула поспокойнее. Отчего же не приглядеть? Разумный волк потерся мордой о мою руку, лизнул ладонь влажным шершавым языком. Если сама не останешься его учить... Это вряд ли, — тихонько пробормотала я. наблюдая за тем, как паромщики втаскивают на плот доску трап, как отталкиваются от берега длинными крепкими шестами, как медленно разрастается полоса темной воды, покрытой мелкой рябью, между бортом парома и землей. Туман, до того растеленный над стылой водой, как девичья кисия, предел и почти пропал. свинцово серые тучи над головой наконец-то разродились мелким, плотным, как крупа снегом, который посыпался на наши головы, как из прохудившегося мешка. Сердце болезненно кольнуло тупой иглой, когда перед глазами всплыл обрывок видения, капли крови на свежевыпавшем снегу, как горсть белой рябины. Левую руку вновь пронзила резкая колющая боль, к пальцам вернулась чувствительность, но только для того, чтобы напомнить, погода действительно мерзкая, а значит, рана будет болеть еще долго. Жаль, что сейчас попросту нет возможности сделать себе горячий компресс с травяным отваром, унимающим боль в уже заживающих ранах. Это было бы очень кстати. А так пришлось обойтись еще одним обезболивающим заклинанием, лишившим руку какой-либо чувствительности. Ев, тебе плохо?» Я подняла взгляд и увидела перед собой обеспокоенное лицо мальчишки. Он осторожно самыми кончиками пальцев коснулся левого рукава моего кафтана, как раз поверх раны, и вопросительно приподнял брови. Я улыбнулась и качнула головой. «Не волнуйся, ветерок, со мной все в порядке». Жгучая боль в виске, невольно наталкивающая на мысли о раскаленном пруте, разбудит кого угодно, и Владислав не стал исключением. Он медленно сел, прижимая холодную рукоять кинжала, пульсирующему болью виску, и обвел спальню тяжелым взглядом человека, страдающего жестоким недосыпом. За окном, если судить по звукам, давно наступило утро, по крайней мере, Булочники уже вовсю зазывали покупателей к своим лоткам. рано слишком рано, особенно для того, кто привык ложиться спать на рассвете, бодрствуя ночью, когда нормальные люди смотрят свои сладкие или же беспокойные сны. Тонкий шрам на правом виске ныл и горел как недавний ожог. и владислав одним движением убрав кинжал в ножны на поясе, вскочил с кровати. поморщившись от очередного приступа головной боли. Девчонка-ведунья собиралась уезжать на рассвете, а он, умаившись вчера до безумия, разумеется, проспал это знаменательное событие. И вот сейчас расплачивается за это. Долг крови не делает скидок на усталость и не дарит поблажек должнику. Одна надежда... что шрам так болит не из-за того, что благодетельница успела найти приключение на свою чрезмерно шуструю и вертлявую задницу, а просто из-за перемены погоды, недосыпа и серьезной выкладки сил накануне. Некромант улыбнулся уголком рта. Когда это его так называемые надежды сбывались? Хочется верить, что ведунья останется в живых и будет пребывать на этом свете, хотя бы до того момента, как он сможет вернуть ей долг крови. После этого пусть хоть к черту на рога лезет, не его дело. Но пока он ходит у девчонки в должниках, в его же интересах, чтобы с головы благодетельницы даже волос не упал, без лишней на то необходимости. А для этого придется таскаться за ней, как привязанному. Да уж, ни одному привороту... не сравниться по своей подлости с долгом крови, поскольку в его случае хочешь жить, следуй за своим благодетелем, следи, чтобы не умер, не пострадал. И жди, пока не подвернется шанс спасти от беды ритуалом поворота». Жесткий шрам болезненно заныл, заколол сотнями острых иголочек, да так сильно, что Владислав намертво стиснул зубы, ожидая, пока пройдет приступ. Тёмные боги, если слышите, сделайте так, чтобы эта дура не умерла прямо сейчас, потому что очень не хочется отправляться следом за ней на тот свет, только для того, чтобы выяснить, что меня не пускают даже в преисподнюю, чего уж говорить о небесном саде». Словно в ответ боль в виске поутихла, шрам все еще ощутимо покалывала. но по сравнению с тем, что было, это казалось мелочью. Некромант выпрямился и принялся наскоро собираться в дорогу. Дух-прислужник, разумеется, уложил еще со вчерашнего вечера походную сумку, но кое-что необходимо подобрать самому. К примеру, надеть под куртку широкий кожаный пояс с множеством петелек, кармашков и крючков, на котором он обычно носил зелья, порошки в непромокаемых мешочках из провощенной кожи и кое-какие инструменты, зачастую необходимые для ремесла некроманта. В отдельный футляр поместить два пера, чернильницу с плотно закупориваемой пробкой и несколько небольших свитков чистого пергамента. Интересные мысли и не менее занимательные результаты случайных опытов лучше записывать, чтобы потом попытаться воспроизвести или хотя бы не забыть. Рассовав кое-какие мелочи по карманам куртки, Владислав подошел к ящичку, подвешенному над рабочим столом, и оттуда выудил нечто вроде короткого, всего в локоть с четвертью меча, с очень широким, чуть изогнутым лезвием, которое вполне могло служить заменой небольшой лопате, а с учетом зазубрин на внешней стороне, то и пилой. Необычный клинок, сделанный на заказ у уважаемого мастера-гнома, не очень тяжелый, но при этом невероятно прочный. Владислав усмехнулся, вспоминая лицо мастера-кузнеца, когда он выложил перед ним на стол чертеж желаемого клинка. Наверняка решил, что таким мечом клиент собирается отрубать головы, отпиливать руки и ноги у несчастных, а потом закапывать останки. не утруждай себя поисками топора, пилы и лопаты. И ведь почти не ошибся. Дух работник весьма не вовремя просочился сквозь стену, неосторожно задев низенькую полочку, на которую некромант выставил ряд бутылочек, раздумывая, пригодятся ли подобные составы в дороге, или врагов лучше травить ставшим почти родным и Жене. Стеклянные пузырьки без этикеток. Жалобно звякнули и едва не посыпались на пол, но устояли. Дух боязливо сжался, но все же объяснил с помощью жестов, что господина ожидают внизу. Посетитель, очень важный, опасный. — Ну кого еще принесло в это проклятое утро? — выдохнул Владислав, торопливо рассовывая плотно закупоренные плоские бутылочки по кармашкам на поясе. и на ходу, запахивая куртку, почти сбежал по едва скрипнувшим ступеням на первый этаж. Там, в полумраке прихожей, его дожидался тот, кого он меньше всего хотел бы сегодня видеть. В идеале не видеть никогда, но похоже, что на сегодня судьба еще не исчерпала свои неприятные сюрпризы. Глава каменного круга Волк Милорад смотрел на него неприятно выцветшими светло-серыми глазами, холодными, спокойными. Тускло поблескивал алый камень серебряного перстня на правой руке. Серые свободные одежды делали волхва похожим на призрака. Того и гляди, забренчит полупрозрачными цепями, заговорит, проклиная навеки вечные. Милорад действительно заговорил. И, судя по тому, как начинался разговор, неприятности Владиславу все-таки светили, причем довольно ярко. «Ты не серчай, Ладиславушка, что в такую рань к тебе постучался? Но сам понимаешь, иногда служба не терпит отлагательств». Волх едва заметно улыбнулся, окидывая молодого некроманта взглядом, и ненавязчиво коснулся кончиками пальцев Мерцающего камня в перстне. Хотя смотрю, ты куда-то из города собрался. Это правильное. Ох, какое правильное решение! О, -о, -о Владислав вежливо поклонился. И насколько времени это решение будет самым лучшим, если не думать о хорошо прожаренном мясе и прочей гастрономии. Да вот, хорошо успеть до того! как стражники на северных воротах караул сменят. Волф улыбнулся чуточку шире и виновато развел руками. Мол, что я могу сделать? Приказ есть приказ. Ничего, в следующей жизни, внуки-отступнички, будете вести себя лучше и благоразумнее. А до того времени чуть меньше часа осталось, если, конечно, начальник стражи... не решит, что время обеда пришло, и не сменит караул раньше назначенного. Владислав склонил голову, принимая информацию к сведению. Рот наполнился тягучей кислой слюной. Давненько я хотел в поле выйти, поразмяться, подышать свежим воздухом. Для легких полезно, опять же. Вот только, думаю, недельки две на оздоровление хватит. Или лучше подальше путешествовать? «Да зачем так близко, Владиславушка? Ты почитай всю округу, знаешь, как свои пять пальцев. Лучше в Столинград наведайся. Знаю, родня там у тебя есть. Ты их навести, поживись месяцок. Чай дома будешь, не у чужих людей. А ежели закрутит зима суровая? То к чему тащиться сюда через снега и ледяные переправы? Поживи в столице, пока не потеплеет. Там всяка зима мягче, чем у нас. А весной возвращайся, тебе тут все рады будут. Слова плохого поперек не скажут. Уж я об этом позабочусь. Да, давненько я родных не видал. Жалко, дом мой до весны выстудится, небось, — покачал головой некромант. поднимая с низкого табурета туго набитую дорожную сумку и набрасывая на плечи плотный, подбитый мехом плащ. Дух работник все сделал как следовало. Можно было не сомневаться, что оседланная лошадь с притороченными к седлу сумками с провиантом уже дожидается его в конюшне. Жаль, что выдвигаться придется без завтрака, но ничего, уж это как-нибудь позже уладить удастся. «Не волнуйся, Владиславушка, улыбнулся Милорад, широко распахивая дверь и выходя на слегка припорошенный первым снегом порог. «Послежу я за твоим домом. Ничего не пропадет, не выстудится, запустение не придет. Будь спокоен. Вернешься, будет все так, словно и не уезжал вовсе». Волхв на прощание легонько хлопнул Ладиславу по плечу. и ушел, не оборачиваясь, по людной улице. Некромант криво усмехнулся. Вот уж выставили, так выставили. С одной стороны, он все равно уезжать собирался, но с другой... Кто знает, сколько ему придется хвостиком таскаться за той весьма невезучей ведуньей. Хорошо, если всего-то недели две, а если месяц, полгода. Вот уж не задача. Хоть ее весной тогда вы выжен сманивай, чтобы под присмотром постоянно была. Так ведь не согласится коза упрямая. У нее, небось, в голове пока что только дороги до да работа для души. Таких силком в город не заманишь, разве что за высокими чувствами и прочими сомнительными радостями». Владислав подошел к небольшому стойлу, где нетерпеливо бил копытом смоленисто-черный жеребец. с коротко остриженной гривой. В самом деле уже оседланной и готовой к дороге, неважно, насколько долгой она будет. Шрам на виске заныл с новой силой. Некроман чертыхнулся и поспешно вывел коня из стойла. Время не терпит, а расстояние между ним и благодетельницей, судя по всему, увеличивается с каждой минутой. «Придется поторопиться». чтобы проблемы, и так разрастающиеся, как снежный ком, пущенные из горы, не похоронили его под собой. К счастью, метка на виске не даст ему заблудиться, поведет, как магический компас. По крайней мере, Владиславу очень хотелось на это надеяться.